Глава 1: Пять историй о Рождестве Мама, расскажи, как праздновали Рождество в стародавние времена? Попросила малышка уютно устроившись на диване. Мама поцеловала ее в золотые кудряшки и начала рассказ о своем единственном подарке кукле в коляске с одеяльцем, связанным морщинистыми руками, о том, как позвякивали спицы в свете свечей. долгими зимними вечерами. О том, как помешивала деревянной ложкой сливовый пудинг, фартаки до да лодыжек, стоя на стуле рядом с матерью. Если загадать желание, пока помешиваешь, оно непременно сбудется. Теперь, глядя на своего собственного ребенка чьё личико озаряли отблески огня из камина, она вдруг поняла, что совсем об этом забыла. А эта малышка напомнила ей проникнуть в самую суть Рождества. В какой момент вы вдруг останавливаетесь и понимаете, что новогодние праздники уже близко? Когда в меню любимой кофейни появляются напитки с имбирным сиропом? Или когда в придорожных лужах отражаются рождественские огоньки? Когда в воздухе начинает пахнуть корицей и гвоздикой? Или древесным дымом? Или когда лица прохожих озаряются беспричинными улыбками? У всех у нас свои декабрьские мычки. И когда мы случайно ловим вспышку одного из них, аромат другого, предчувствуем появление третьего, наш мозг складывает эти кусочки мозаики в единое полотно и шепчет нам «Близится Рождество». Но есть одно «но». Когда я слышу слово «Рождество», в моей голове тут же проносится карусель образов. И то же самое происходит в вашей голове, когда вы его слышите. Но это вовсе не означает, что мы с вами смотрим одно и то же кино. В этом-то и кроется основная сложность, когда мы отмечаем Рождество вместе с другими людьми. Каждый из нас ждет от него чего-то своего. Часто сам того не осознавая. Если вам начинает казаться, что Рождество потеряло всякий смысл, быть может, это от того, что вы отмечаете его тем способом, который лично вам кажется пустым и тривиальным, и не делаете то, что важно именно для вас. Или же вы сами того не подозревая судите чужую манеру празднования через призму собственных убеждений. находя ее неуместной. Подобное несоответствие между желаемым и действительным может стать источником реального стресса и горечи, и именно в этом состоит главное препятствие, которое нам нужно преодолеть, чтобы научиться искренне радоваться Рождеству и относиться к нему спокойнее. Размышляя об этом, я невольно задумывалась о том, какие из символов Рождества носят универсальный характер и могут по-настоящему служить для нас отправной точкой. С этим вопросом я обратилась к коллективному разуму своего онлайн-сообщества и получила сотни восторженных ответов со всего света. К своему удивлению я обнаружила, что среди всех предложенных вариантов Не было ни одного стереотипного рождественского атрибута, который подходил бы абсолютно каждому. Не все ставят елки, поют рождественские песни, не все ждут снега и готовят индейку, не все дарят подарки или встречаются с друзьями. И все же мне было совершенно ясно, что есть некий общий диапазон ощущений, с которым каждого из нас связывает хотя бы одно воспоминание — рождественские образы, звуки, запахи, вкусы и текстуры проникают в сердце и формируют представление о том, каким должен быть этот праздник. В ходе своих изысканий я также обнаружила, что корни наших традиций уходят далеко в легенды и сказания. И в настоящий момент установить, как праздновали Рождество на заре веков, Очень и очень непросто. История самого знаменитого праздника переполнена таким количеством противоречий, предположений и неподдающихся проверке утверждений, что докопаться до истины подчас — непосильная задача. Даже период празднования Рождества — предмет дискуссий. У некоторых оно начинается с зажжения первой свечи Адвента за четыре воскресенья до Рождества, и длится вплоть до 12 ночи, 5 января, кануна Богоявления. У других начинается зимнего солнцестояния между 20 и 23 декабря, в зависимости от года, и, по традиции, Йоля заканчивается в первых числах января. У третьих рождественский период знаменуется распродажами «Черной пятницы» после Дня Благодарения, то есть в 4 четверг ноября. а заканчивается падением на диван посреди обрывков оберточной бумаги в рождественский день. А кто-то и вовсе умудряется уложиться в три дня, полные суеты и излишеств, начиная от кануна Рождества и заканчивая днем получения подарков, когда не нужно идти на работу. Как у каждой снежинки своя форма, так у каждого из нас свое Рождество. Продолжительность празднования Рождества, как и рождественское меню декорации и развлечения, зависит от семейных традиций и поколения, так же, как энергия, которой каждый из нас наполняет эти аспекты. Кто-то получает удовольствие от предрождественской кутерьмы и переполоха, других же раздражает растиражированность и агрессивный маркетинг, и они предпочитают более спокойное времяпрепровождение. Пообщавшись с людьми, совершенно разным прошлым, всех возрастов и профессий, я усвоила одну простую истину. Как у каждой снежинки своя форма, так у каждого из нас свое Рождество. У каждого своя тщательно продуманная концепция, сформировавшаяся по мере того, как Рождество путешествовало сквозь время и пространство под влиянием телевидения и соцсетей. семейных традиций и кулинарных предпочтений. Как нет двух семей, где бы Рождество праздновали одинаково, так и невозможно год за годом отмечать его совершенно без изменений. В этом месте нужно сделать паузу и во всех подробностях рассмотреть этот сложный и прекрасный процесс. Пять историй о Рождестве опрос, который я провела среди участников своего онлайн-сообщества на тему Рождества, всколыхнул целую снежную бурю воспоминаний и убеждений. Но когда эта буря понемногу улеглась, стали проступать очертания четкой схемы. Все участники так или иначе находили себя в одной из пяти наиболее популярных историй о Рождестве. Это предча вере, волшебстве, связи и и наследий, передаваемые из поколения в поколение. Найдя в какой-либо из этих историй общие черты с нашим собственным сценарием празднования, мы сможем лучше понять, что значит Рождество именно для нас в определенный момент жизни. Они служат для того, чтобы разобраться, что нас напрягает, а что радует. понять наши собственные, сокровенные и глубоко укоренившиеся убеждения и решить, каких из них придерживаться, а от каких лучше избавиться. Более того, взгляд на Рождество через призму этих пяти притч поможет лучше понять друг друга, а это, в свою очередь, окажет огромное положительное воздействие на наши отношения к празднику в целом, Разобравшись в том, что важнее всего для нас и наших близких, мы сможем лучше организовать этот день, подготовиться духовно и морально к тому, чтобы он прошел безмятежно и принес бы всем только приятные эмоции. Итак, раскроем наш разум, запасемся любопытством и окунемся в атмосферу пяти историй о Рождестве. Примечание. В конце каждой истории я попрошу вас подумать о том, насколько она близка именно вам и как затронутый в ней аспект влияет на ваше восприятие Рождества. Некоторые из них живо отзовутся в вас, другие же оставят равнодушными. Будьте честны сами с собой. Напишите то, что действительно чувствуете. Правильных и неправильных ответов не существует, Ведь у каждого свое Рождество. История номер один о вере. Библейская история о Рождестве, та самая, которой посвящаются службы в соборах, церквях и часовнях по всему миру, и в постановке которой каждый год участвуют миллионы детишек в шапочках из фольги, пожалуй, по праву может считаться архетипом рождественской истории О вере. В ней масса знакомых всем подробностей, переполненный постоялый двор, младенец в яслях, завернутый в пеленки, яркая звезда в небе. При ближайшем рассмотрении это фантастическое, мощное повествование о мечтах и интуиции, алчности и страхе, щедрости и чуде, целеустремленности и радости. Дальше я кратко изложу содержание этой истории, упустив некоторые подробности. Прошу простить, если та версия, которую вы знаете, немного отличается от приведенной здесь. Давным-давно, где-то два тысячелетия назад, далеко-далеко, в Иудеи, к западу от Мертвого моря, послал Бог ангела Гавриила. к молодой женщине по имени Мария. Она жила в городе Назарет и была помолвлена с плотником по имени Иосиф. Гавриил сказал Марии, что она скоро понесет от Святого Духа и родит на свет мальчика, Сына Божьего. Она должна назвать его Иисус. Кто-то утверждает, что это означает Спаситель. В то время Иудея входила в состав Римской империи, и император Август приказал провести перепись населения, чтобы убедиться, что все жители исправно платят налоги. И так Марии и Иосифу пришлось ехать в его родной город Вифлеем. Когда они наконец доехали, то оказалось, что все гостиницы заняты. Они стучали во все двери, но отовсюду их прогоняли. Один хозяин постоял во двора, сжалился над ними и предложил переночевать у себя в хлеву. Путь был таким долгим и трудным, что они с радостью согласились переночевать в теплых загонах для животных. Там и родился Иисус. Его завернули в пеленки и уложили в ясли с сеном. На холмах, близ Вифлеема, группе пастухов, Явились ангелы и велели им сообщить всем благую весть. В ту ночь родился Сын Божий. Пастухи отправились к Иисусу, а потом рассказали всем о том, что видели. В этот самый момент на небе зажглась яркая звезда. Ее увидели издалека три мудреца, которые прочли в древних писаниях, что яркая звезда загорится на небе, когда родится «Великий царь». Они решили следовать за звездой и воздать царю почести. По пути они встретили Ирода, царя Иудеи, и сообщили ему о своей миссии. Ирод велел им продолжать путь, а затем вернуться к нему и все рассказать, чтобы он мог лично воздать почести Иисусу. Разумеется, на самом деле он задумал другое, Он хотел уничтожить эту новую угрозу своей власти. Мудрецы наконец дошли до хлеба и поклонились младенцу. Принесли ему дары, золото, ладан и мирт. Устав от долгого пути, они остановились в Вифлееме, где одному из них приснился сон, остерегавший их от возвращения к Ироду. Все трое, повинуясь сну, пошли другим путем на восток и вернулись домой. Узнав, что три мудреца ослушались его приказа, Ирод повелел убить всех мальчиков в округе младше двух лет. И тогда Иосиф увидел сон, в котором ангел призывал его бежать в Египет вместе с Марией и Иисусом. Проснувшись, он сообщил Марии, что им нужно уходить, и снова они пустились в путь. До самой смерти Ирода они не возвращались в Назарет, дабы избежать его гнева. При внимательном рассмотрении в этой истории множество темных пятен и кажущихся неточностей. Так, по свидетельству историков, перепись населения была произведена в шестом году нашей эры, спустя шесть лет после того, как Мария и Иосиф предположительно совершили свое путешествие в Вифлеем. Более того. Ирод умер не после исхода семейства в Египет, а за четыре года до даты, которую принято считать днем рождения Иисуса. Вызывает вопросы и то, почему пастухи пасли овец в конце декабря. А Мария на последнем сроке беременности отправилась с мужем в Вифлеем, тогда как перепись, производимая римскими чиновниками, не распространялась на женщин. И все же история эта. вне всякого сомнения, захватывает. Не случайно она сохранилась спустя столько лет и известна по всему миру. Первым, кто объявил 25 декабря, днем рождения Иисуса Христа, был римский епископ IV века. С тех пор вокруг этого дня Возникло множество других церковных традиций и ритуалов, в том числе зажигание адвент свечей, звон колоколов, всеночная и, конечно, пение рождественских гимнов. Во многих известных гимнах присутствуют отсылки к истории рождения, но есть и те, в которых говорится о тяготах, щедрости и солидарности в это холодное время года. Никогда не забуду первую службу при свечах, на которой присутствовала моя дочь, в крошечной деревенской церквушке. Ей было четыре, и ее сердечко переполнялось восторгом и гордостью. При чтении Вифлееме сегодня многолюдно. Бизи-бизи-бизи in Bethlehem today. старинное каменное здание звенело от детских голосов и благоухало ароматом подогретого вина, а в холодном ночном воздухе звучали рождественские гимны, хотя кое-где еще поют традиционные английские гимны, уходящие в глубь веков, например гимн Кавентри XVI столетия. а большинство из тех что мы знаем были написаны намного позже. И все же когда вы темной декабрьской ночью поете вместе с хором Гимн, то словно сами создаете рождественский дух, пронизывающий эпохи Специальный эфир BBC Radio 4, трансляция службы в канон Рождества из освещенной свечами часовни Кембриджского Королевского колледжа на протяжении последних 90 лет был сезонным ориентиром для миллионов людей по всему миру. Сама служба проходит более века. Стивен Клиубери, дирижер и органист оркестра колледжа, утверждает, что, несмотря на то, что в службе непосредственно затрагивается христианская мысль о Боге, сошедшем с небес на землю, чтобы жить среди нас, ее основной посыл гораздо шире и глубже. Те, кто воспитан в этой традиции, но так или иначе отошел от нее, говорят, что в это особенное время года легенда о Рождестве по-прежнему отзывается в них. пробуждая внутри благостное чувство. И еще я знаком с атеистами и представителями других конфессий, которых чрезвычайно тронуло сочетание слов и музыки на простейшем уровне, воплощающем жизненную историю о рождении ребенка. Итак. Мы в 21 веке, и многим из нас ближе всего история о вере. Пока вы размышляете о том, насколько она близка лично вам и какую роль сыграла в вашем отношении к Рождеству, пришло время достать дневник и ответить на несколько вопросов. Спокойное размышление номер один. История о вере. Какие части истории о вере вам ближе всего? Почему? Что вы чувствуете, когда думаете о них? Есть ли у вас особое воспоминание, связанное с историей о вере? Какова ваша собственная история о вере? Как она связана с Рождеством, если связана вообще? Если что-то в истории о вере, а также в связанных с ней ожиданиях, что ассоциируется у вас со стрессом или с трудными задачами. Оцените по шкале от 1 до 10, насколько в рождественский период для вас важна вера. История номер 2. О волшебстве. На дворе канун Рождества. А на северном полюсе веселый, пухлый, бородатый старичок надевает свой красный бархатный костюм, отороченный белым мехом. Он застегивает золотую пряжку на широком черном ремне и похлопывает себя обеими руками по животу, оглядываясь в высокое зеркало в деревянной раме, вырезанной его любимым эльфом триста лет. тому назад. Он смотрит на свое лицо и думает, неужели и правда щеки сегодня румяне обычного, да и откуда взялись две новые морщины. Но, по правде говоря, для своего возраста он выглядит очень даже неплохо. Дедушка Мороз уже почти пора, зовет его эльфи, его самый умный эльф. из своей мастерской, где уже собрались сотни других эльфов, которые складывают последние подарки в деревянные сани. Старичок кивает, отхлебывает последний глоток горячего шоколада из своей любимой кружки, чтобы хоть немного согреться перед дальней дорогой и решительно идет к взлетной площадке. В эту ночь его сани по-настоящему волшебны. Деревянный каркас покрыт сверкающим золотом. Олени нетерпеливо всхрапывают, они сыты и готовы к полуночному кругосветному полету. Подбегает эльфи и вручает старику список. В этом году свиток гораздо длиннее обычного. Почти все молодцы, это радует. говорит Дед Мороз, подмигивая и забираясь на облачок. Он устраивается на подушке из оленей кожи, берет в руки вожжи и, подняв облако серебристой пыли, слетает. Именно такой была история о волшебстве, на которой я выросла. Впоследствии я узнала. что существует множество альтернативных версий. Некоторые дети считают, что Дед Мороз живет в Лапландии. Другие — что его дом в Гренландии или на севере Канады. Для кого-то он Санта-Клаус, а кто-то утверждает, что у него есть такая же жизнерадостная жена — миссис Клаус, которая следит за приготовлением и раздачей подарков. Но все дети точно уверены в одном. Если хорошо вести себя целый год и крепко спать, то сани Деда Мороза приземлятся на крышу дома, а сам он оставит подарок под елкой или в чулке на камине. Возможно, выпьет бокал шампанского, закусит сладеньким и заберет морковку, специально оставленную для его оленей. и полетит к следующему дому. В детстве я обожала эту историю. Мне нравилось в ней все — снег, эльфы, волшебная мастерская, летающий олени и стук копыт по крыше. И, конечно, куча подарков, которые я находила под елкой рождественским утром. Точное происхождение легенды о Деде Морозе установить нелегко. К тому же в лучших традициях жанра с течением времени она обрастает новыми подробностями. Вполне вероятно, что та версия, которую я знаю и люблю, отчасти плод современных стараний сценаристов и режиссеров, которые использовали этот образ в бесчисленном множестве рождественских фильмов. Но есть у нее и историческая основа, хотя и весьма спорная. Корни ее уходят в Турцию IV века, когда жил епископ Миры, позднее канонизированный под именем святого Николая, по-другому Николай Чудотворец. По легенде, Николай был состоятельным человеком, унаследовавшим богатство от своих родителей, но при этом добрым и щедрым. Однажды он услышал о бедняке, у которого было три дочери, Бедняк не мог выдать их замуж, ведь у них не было приданного. Николай захотел помочь им, но при этом остаться неназванным. Однажды среди ночи он бросил мешочек с золотом в дымоход, и мешочек попал в чулок старшей дочери, который та повесила, чтобы просушить. То же самое он проделал с чулками средней и младшей дочерей. Однако на третий раз отец поймал Николая и смог искренне отблагодарить его за помощь. Со временем Николай совершил столько добрых поступков, что его причислили к лику святых, и с тех пор дети всего мира вешают чулочки у камина в рождественскую ночь, надеясь поутру найти в них подарки. У главного героя этой истории множество разных имен, Во Франции его зовут Перноэль, в Бельгии и Нидерландах, Синтер-Класс, в Румынии мож крачун Разнятся и даты, в которые, по поверью, он оставляет свои подарки, но суть истории остается неизменной. В этой легенде смешиваются реальность и вымысел. Благодаря ей дети растут с мыслью, что за хорошее поведение их обязательно наградят, и что помимо родителей или опекунов всегда будет кто-то, кто о них позаботится. И это замечательно. Да и кто не любит летающих оленей? Спокойное размышление номер два. История о волшебстве. Любили ли вы в детстве волшебные истории? Каково ваше отношение к любым формам волшебства сейчас? На чем основаны ваши представления о святом Николае, Деде Морозе, Санта-Клаусе? Есть ли у вас особые воспоминания, связанные с историей о волшебстве? Есть ли что-то в истории о волшебстве, а также в связанных с ней ожиданиях?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 наблюдение и наставление которого оказали огромное влияние на то, как справляют Рождество и по сей день. Эта повесть называлась «Рождественская песнь в прозе», и вкратце сюжет был приблизительно таким. Однажды в канун Рождества один жадный и злой старик по имени Эбенезер Скрудж обругал своего верного слугу Боба Кретчета. Отказался дать денег на благотворительность и грубо отклонил приглашение своего племянника отпраздновать Рождество вместе с ним и его семьей. В ту же ночь Скруджу явился призрак его бывшего партнера по бизнесу Джейкоба Марли, а за ним еще трое. Святочный дух прошлых лет унес Скруджа в прошлое, показав ему, его самого несчастным ребенком, Затем молодым человеком, которого больше волновали деньги, чем любовь. Дух нынешних святок показал ему семью у Боба Кретчита, где младший из детей, малютка Том, даже в бедности, искренне радуется Рождеству. За ним последовало видение племянника Скруджа, которому тот так грубо отказал. Наконец, дух будущих святок, самый страшный из всех, показал Скруджу его собственную смерть. Благодаря видениям Скрудж в конце концов понимает, что по-настоящему важно. В рождественское утро он покупает огромную индейку для Боба Кретчета и его семьи, а затем счастливо, может быть, впервые в жизни, празднует Рождество со своим племянником. Эта история мне очень близка. Помню, как засиживалась допоздна, помогая шить своему старшему брату костюм боба Крейтчета для школьной постановки. Мы взяли старую вязаную жилетку из папиного комода, проделали дырки в коленках его школьных брюк и скрутили очки из проволоки. Потом дополнили образ пары перчаток без пальцев, чтобы в холодном кабинете Скруджа у него не мерзли руки. За эти годы я читала и смотрела постановку рождественской песни в прозе, наверное, раз десять. Это были и школьный спектакль в классе моего брата, и профессиональная постановка, и мультфильм студии Дисней. Если покопаться в истории Рождества, становится очевидным различие между тем, как его праздновали до середины XIX века, когда вышли «Рождественская песнь в прозе» и книга Роберта Сеймура под названием «Книга Рождества» и «После». В дневниках Самуэля Пипса, написанных в XVII веке, большое внимание уделяется посещению рождественской службы утром и вечером, И меню. Так, по его словам, в 1662 году его рождественский ужин состоял из овсянки на мясном бульоне с черносливом, жареной молодой индейки и рождественского пирога со сладкой начинкой. На протяжении двух столетий мало что поменялось. Но потом, всего за несколько лет, в начале правления королевы Виктории, одна за другой появилось множество традиций, которыми мы дорожим и по сей день. Эти новые обычаи очень быстро интегрировались в популярную культуру. Похоже, что рождественская песнь в прозе, вышедшая всего Девять лет спустя после того, как Рождество стало национальным праздником особого значения, была не столько рассказом о типичном британском Рождестве, сколько катализатором формирования нового отношения к празднику. Это произведение быстро приобрело популярность и на международном уровне, в особенности после того, как Диккенс объехал с гастролями Соединенные Штаты. В то время в Штатах также происходил переход к новому типу празднования Рождества. Рождественская песня в прозе рассказывает о человечности, щедрости, страхе, семейных узах и умении давать людям второй шанс. Но при ближайшем рассмотрении этой повести и самой концепции Рождества в викторианскую эпоху, когда и разворачивается действие, Становится очевидно, что основная тема — это связь между людьми. Все собираются в одном месте, делят еду и время, выражают друг другу благодарность. В самом деле, сразу несколько традиций, помогающих нам наладить контакт с друзьями и родственниками или установить его заново, зародились именно тогда, когда Диккенс написал свою повесть. В 1843 году изобретатель по имени Генри Коул заказал художнику Джону Колкоту Хорсли первую в истории рождественскую открытку. На ней поздравление, счастливого Рождества и веселого Нового года и изображение радостной компании друзей, поднимающих тост за праздники. Спустя менее четырех десятилетий, С удешевлением почтовых услуг ежегодные продажи рождественских открыток в Британии составили более 11 миллионов экземпляров. Далее традиция наряжать рождественскую елку, которая вскоре стала центральным символом Рождества для миллионов семей. Считается, что первая рождественская елка, украшенная яблоками, вафлями и пряниками, была поставлена в немецком городе Фрейберге в 1419 году. Вслед за ним традиция постепенно распространилась на другие малые и большие города, а затем и страны Центральной Европы. Идея внедрить этот обычай в Британии по традиции приписывается принцу Альберту, Хотя на самом деле она появилась в 1790 году, когда королева Шарлотта, немка супруга Георга III, нарядила елку для своих детей. Члены королевской семьи продолжили делать это в новом столетии. А значит, Виктория видела елки с самого детства. И все же, хотя утверждение о том, что елку в Британию привез принц Альберт, не соответствует действительности, вне всякого сомнения он помог этой традиции распространиться. В 1848 году в газете Illustrated London News была опубликована фотография королевской четы с детьми, празднующими Рождество в Виндзорском замке. На фотографии елка, украшенная зажженными свечами и простыми игрушками, на которые зачарованно смотрят винценосные детишки. Именно после этого снимка многие британские семьи, проникшись наполнявшей Рождество радостью, начали ставить у себя дома елки и наряжать их. Вскоре эта традиция распространилась из-за океан в 1856 году, Президент Франклин Пирс поставил елку в Белом доме, а в 1870-х елки начали продавать в Вашингтон-сквер-парке. Теперь всех нас объединяют ритуал украшения елки, рождественские песни под ней и распаковывание подарков у ее подножия. Но, кроме того, эти традиции позволяют нам не терять связи с собственным прошлым. Вот что пишет об этом американская художница Дженнифер Рэй. «При всей радости, что я испытываю, находясь в кругу своей семьи, больше всего я люблю те несколько вечеров, когда все уже разошлись спать. Люблю сидеть при выключенном свете и любоваться мерцанием огоньков на елке, размышлять о прошедших месяцах, о прошлом и о том, как важно чувствовать связь со своей семьей». Я пью горячий чай и наслаждаюсь магией Рождества. История о связи близка многим людям, каждому по-своему. Кто-то любит ее за то, что она учит искренне радоваться празднику, другие за то, что повествует о том, как важно быть щедрым и уметь отдавать Третье за то, что ее мораль состоит в бережном отношении к семейным узам, которые укрепляются совместным празднованием Рождества. На меня произвела особое впечатление история геолога Степана Корича о том, как отмечали Рождество при коммунистическом режиме в Боснии. Я жил в маленьком городке с населением около пяти тысяч человек. Зимы там были суровые. Городок стоял в окружении горы деревьев, и за зиму наметало столько снега, что высота его достигала одного метра, и он не таял всю зиму. В середине декабря мы шли в лес, утопая по колену в снегу за елкой. Законом это было запрещено, но мы все равно это делали, как и многие другие люди. Издалека их не было видно, и мы не могли переговариваться, но повсюду слышали. «Скрежет пилы. Помню, как зачарованно смотрел, как отец разводит на снегу костер. Нет ничего вкуснее яичницы с беконом, зажаренной прямо на костре. Вернувшись, мы прятали дерево за домом, а потом в святке, под покровом ночи, доставали его и несли внутрь. Затем садились за стол и молились». На столе у нас была речная форель с вареными бобами и чесночным соусом. История о связи актуальна и по сей день. Мы по-прежнему собираемся вокруг елки, отправляем открытки и вместе празднуем. Это лишний повод встретиться с близкими и выпить за любовь, за жизнь и за уходящий год. Спокойное размышление номер три. История о связи. Вспомните свое Рождество в детстве, какие элементы Рождества викторианской эпохи в нем присутствовали? Есть ли у вас особое воспоминание, связанное с рождественской елкой, рождественским столом или каким-то конкретным рождественским собранием? Если что-то в истории о связи, а также в связанных с ней ожиданиях, что ассоциируется у вас со стрессом, или с трудными задачами. Оцените по шкале от 1 до 10, насколько в рождественский период для вас важны чувство связи и общее пиршество в кругу семьи. История номер 4. Об изобилии. Четвертая рождественская история об изобилии. О том, как важно в Рождество дарить любимым подарки и делиться положительной энергией. В это время дома подсвечены огоньками, в торговых центрах звучат популярные рождественские песенки, на прилавках рождественские версии всего подряд. От носков до пончиков, тапочек и кошачьего корма, вагончики со сладостями, украшенные гирляндами, а по улицам ходят разодитые в праздничные красные колпаки люди. Кругом продаются имбирные кофе -латте, и все ходят в рождественских свитерах с оленями. Начиная с 1920 года, эта волна изобилия постепенно нарастала по мере того, как руководство торговых центров, телеведущие, рекламные агентства и популярные блогеры пользовались этой ежегодной возможностью увеличить собственную прибыль. Наши бабушки и дедушки вряд ли узнали бы, В этой растиражированной версии свой любимый праздник, в особенности, что касается дарения подарков. В их времена запросы на Рождество были гораздо скромнее. В прошлом году в одном из комиссионных магазинов, отдающих выручку на благотворительные цели, внутри старой книги обнаружили письмо Санта-Клаусу 120-летней давности. Его автор, пятилетняя Марджори, Из Истбурна аккуратным изящным почерком вывела свою просьбу: Отрез ленты, мячик для своей кошки Китикинс и холщовые чулочки. Для сравнения, в недавнем обсуждении на сайте для родителей Мамснет выяснилось, что лишь немногие дарят своим детям несколько тщательно подобранных подарков. тогда как в большинстве случаев количество их доходит до 20-30 на одного ребенка, а в отдельных семьях и вовсе до 50. Кто-то высмеивает подобное поведение как результат влияния агрессивного маркетинга. Другим доставляет удовольствие сам процесс складирования подарков в яркой обёрточной бумаге под елкой, И хотя лично я считаю, что эта традиция изменилась до неузнаваемости, все же не существует правильного и неправильного отношения к этому аспекту. Секрет в том, чтобы понять, какие элементы современного Рождества приносят вам радость, и сделать все, чтобы обеспечить их присутствие в вашей жизни, избавившись от всего остального и не позволяя маркетинговому вихрю. затянуть вас с головой. В истории об изобилии множество положительных моментов. В конце концов, даже само слово «изобилие» позитивно, ведь оно подразумевает щедрость. Весь этот процесс включает в себя веселье и всеобщее единение. В это время, как никогда, нам представляется возможность разделить с другими плоды своего труда, И нет ничего приятнее, чем видеть счастливое лицо любимого человека, открывающего подарок, о котором он давно мечтал. Мы можем поддержать творческих, независимых производителей и малые предприятия, приобретая их продукцию. Некоторым доставляет удовольствие даже любоваться праздничными витринами, даже если на улице сыро, Стаканчик дымящегося глинтвейна и традиционная рождественская ярмарка вернут хорошее настроение и ощущение праздника. Но есть у истории об изобилии и темная сторона. Она заключается в материалистическом подтексте, подспудной алчности и расточительстве. Мы можем взять эти чувства под контроль, чтобы окружить себя настоящими ценностями и настроиться на разумное поведение и доброту. В этом милом рассказе, перекликающемся с историей о волшебстве, содержатся важные идеи о том, как при помощи чуточки фантазии дать отпор излишествам. Рене Ленделл, американская предпринимательница, Большую часть жизни, привыкшая жить скромно, поделилась со мной воспоминанием об одном особенно незаезженном способе праздновать Рождество. Когда моему сыну было три года, мы жили в лесу. Денег у нас было так мало, что мы сами добывали себе пищу, и подарки купить было попросту не на что. Сын спросил, придет ли к нам Санта, и как он нас найдет, ведь ему невозможно написать письмо. Я вспомнила, на какие уловки шел отец, чтобы устроить нам праздник, и придумала древесный сантафон. Теперь мой сын разговаривал с двухметровым кедром, росшим на нашем участке, словно это был телефон Санты. Он рассказывал дереву, чего хотел, одну-две игрушки, и еще просил его сделать так, чтобы мы были счастливы, а у его собаки всегда была вкусная еда. Подарки, которые мы обычно мастерили своими руками из подручных средств, никогда не прилетали под елку, стоявшую в доме. Совершенно непостижимым и загадочным образом они всегда оказывались под древесным сантафоном. Спокойное размышление номер четыре. История об изобилии. Какие элементы маркетингового аспекта Рождества вы помните из своего детства? Какие из них казались вам волнующими? Например, рекламный ролик, желанные подарки и тому подобное. Как вы сейчас относитесь к дарению и получению подарков? Как вы относитесь к рождественским покупкам? Есть ли что-то в истории об изобилии, а также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 Это многолетние традиции вашей семьи, связанные с Рождеством, которые переняли и вы, а если у вас есть партнер, возможно, вы объединили свои традиции. Это сложная смесь географических, этнических и культурных факторов, оказавших совокупное воздействие на ваше восприятие, которое сформировалось по мере вашего взросления или изменилось одномоментно, после долгих лет соблюдения этих традиций. Это семейные реликвии и оригинальные обычаи, объединяющие вас с вашими родными и помогающие не забывать детство. Может быть, вы каждый год готовите штрудель по фирменному рецепту своей прабабушки, или же каждое Рождество утром всегда в одно и то же время поете песню некой далекой культуры. или же приносите в дом полены Йоля, или подвешиваете чулок, как делал в детстве ваш отец, или в рождественскую ночь недолго выходите на улицу, чтобы вдохнуть морозный зимний воздух, и так каждый год с 15 лет. Ваше мировосприятие формируется под воздействием различных народных традиций и верований, в зависимости от того, откуда вы и где сейчас живете. Кто-то чтит языческие ритуалы зимнего солнцестояния, а кто-то ориентируется на местную погоду или на то, как его семья отмечала Рождество в последние годы. Но помните, традиция и привычка не одно и то же. Первое подразумевает определенную степень самоотдачи. Вы всеми силами стараетесь поддерживать традицию. Вторая же состоит лишь в том, чтобы организовать все определенным образом, просто потому, что так было всегда. Итак, суть истории о наследии в том, чтобы сделать осознанный выбор в пользу отдельных традиций, признавать их, чтить и поддерживать. Глубина и разнообразие персональных версий этой истории видны из собрания свидетельств со всего мира. Я отмечаю день зимнего солнцестояния и любви прогулкой по лесу или по сельской местности ясным морозным утром, а также волшебными огоньками с зажжением свечей. Люблю сидеть у камина, вдыхать запах корицы и специй, вкусной еды, читать часами. Это время я использую, чтобы замедлить бег, помедитировать и заглянуть внутрь себя. Кристина Колли, Франция «Из Рождества в Африке мне больше всего запомнилось огромное множество огненно-красных лилий, росших вокруг нашей фермы. Мы рвали их и составляли гигантские букеты, которыми украшали дом. Линда Джеймс, Австралия. Размышления о Рождестве в Зимбабве. Мы любили ездить на пляж». или в кустарниковые чаще наблюдать за кенгуру и эму. Это время для нас священно. Своего рода отпуск от повседневной суеты, когда можно больше внимания уделить друг другу и вспомнить, как нам повезло. Ребекка Чаттерли, Австралия. До переезда на Ближний Восток Рождество ассоциировалось у нас с темными вечерами, яркими огнями, снегом, настоящими рождественскими елками и прогулками на свежем воздухе. Теперь Рождество – это лучший свет для фотосъемок: солнце, огни в саду, искусственная елка всех цветов, арабская кухня, путешествие и плавание. элен Ванманн ДБР, Бахрейн. Мы всегда выбираем страну и готовим большое аппетитное блюдо кухни этой страны. Мой возлюбленный еврей. Поэтому мы также отмечаем хануку и зажигаем свечи. Это красивое сочетание традиций. Обе они делают нашу жизнь светлее и теплее. Лаура Валенти, США. Лето, креветки, манго, шампанское, отдых от работы — длинные ленивые дни, празднование со смыслом, отказ от всего, что не кажется нам настоящим и искренним. Ребека Хардинг, Австралия. Спокойное размышление номер пять. История о наследии. Как вы относитесь к традициям середины зимы, украшение дома вечной зелеными растениями, празднование зимнего солнцестояния? является ли они частью вашей рождественской истории? Какая погода ассоциируется у вас с Рождеством? Какое влияние она на всех оказывает? И чем вы обычно занимаетесь в это время года? Есть ли у вас какое-нибудь особенное воспоминание, связанное с Рождеством и вашими семейными традициями? Какие традиции передавались в вашей семье из поколения в поколение и стали частью вашей личной рождественской истории? Быть может, какие-то из них находят свое отражение в историях с первой по четвёртую? Что вы чувствуете по этому поводу? Хотите ли вы соблюдать их? Какие еще элементы Рождества важны для вас? Какое влияние ваше положение в данный момент и прочие обстоятельства —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 При мысли о том, что для нас означает Рождество, мы не только обращаемся к отдельным воспоминаниям, но и анализируем нашу жизнь в целом. Мы — наследники традиций, но в то же время сами вносим вклад в их формирование по мере взросления, принятие различных решений о том, с кем разделить праздник, где его провести и как отметить. Итак, Наша собственная история развивается и влияет на тех, кто нас окружает, становясь таким образом частью нашего наследия. Основная доля стресса в Рождество связана либо с тем, что мы не разрешаем себе развиваться по уже написанному сценарию, либо с необходимостью превращать его в то, что не соответствует нашим представлениям о Рождестве. И чем больше мы позволяем стрессу, Взять над нами верх, тем меньше времени у нас остается на то, чтобы создать по-настоящему запоминающиеся моменты и насладиться самым радостным временем года. Нам нужно всего лишь объединить то, что нравится нам, с тем, что нравится нашим близким, и избавиться от всего остального.